Димон Дюрвиль, командир Астролябии, вышел в море и спустя два месяца после того, как Дилон покинул Ваникора, бросил якорь у Габартоуна. Тут он узнал о результатах поисков Дилона и, помимо того, ознакомился с показанием некоего джеймса Гопса, помощника капитана Юниона из Калькутты, который утверждал, что, пристав к острову, Лежащему под восьмым градусом восемнадцатью секундами южной широты и сто пятьдесят шестым градусом и тридцатью секундами восточной долготы он якобы видел у туземцев железные брусья и куски красной ткани. Тимон Дюрвиль, смущенный этими противоречивыми сведениями и не зная, можно ли им верить, решился все же идти по следам Дилона. 10 февраля 1828 года корвет Астролябия подошел к острову Тикопия. Приняв на борт в качестве лоцмана и переводчика, бывшего матроса, обосновавшегося на этом острове, судно взяло курс на Ваникор. Подойдя к острову 12 февраля, Астролябия, лавируя между его коралловыми рифами, только 20 февраля, преодолев рифовые барьеры, вошла в гавань вану 23 февраля матросы Астролябии, вернувшись из обхода острова, принесли несколько малоценных обломков. Туземцы отказались указать им место катастрофы, отговариваясь непониманием. Поведение туземцев было подозрительным и наводило на мысль, что они плохо обошлись потерпевшими кораблекрушения Они как будто боялись, что Димон Дюрвиль явился отомстить за Лаперуза и его злосчастных спутников. Наконец, 26 февраля, прелестившись подарками и поняв, что им не грозит расплата за содеянное, туземцы указали помощнику капитана Жакону место катастроф Там, на глубине трех-четырех сажений под водою, Между рифами Паку и Вану лежали якоря, пушки, железные свинцовые чушки балласта, покрывшиеся уже известковыми отложениями. Шлюпка и китобойное судно со строляби направились к этому месту и с большим трудом подняли с дна якорь, весивший 1800 пунктов, пушку, стрелявшую восьмифунтовыми ядрами, одну свинцовую чушку и две медные камнеметные мартиры Дюмон Дервиль, опросив туземцев, узнал, что Лаперус, потерявший оба корабля, разбившийся рифовый барьер острова, выстроил из обломков небольшое суденышко и вновь пустился в плавание, чтобы опять потерпеть кораблекрушение. Где? Этого никто не знал. Командир Астролябии воздвиг под мангров памятник отважному мореплавателю и его спутникам. Это была простая четырехгранная пирамида на коралловом пьедестале. Ни кусочка металла, на который так падки туземцы, не пошло на этот памятник. Дюмон Дервиль хотел тут же сняться с якоря, но команда Астролябии была... Изнурена лихорадкой, свирепствовавшей в этих местах, да и сам он был болен. Он мог пуститься в обратный путь только 17 марта. Между тем, французское правительство, полагая, что Димон Дервиль не знает об открытии Дилона, послало на Ваникора корвет Байонез под командою Лагоарана Детромлена, стоявшего тогда у западного берега Америки. Байонез бросил якорь у берегов маникора спустя несколько месяцев после отплытия Астролябии. Никаких новых документов не было найдено, но выяснилось, что дикари не тронули мавзолея Лаперуза. Вот и все, что я мог сообщить капитану Немо. И так сказал он, по сей день неизвестно, где погибло третье судно, выстроенное потерпевшим кораблекрушение у Ваникора. Неизвестно. Капитан ничего не ответил, но знаком пригласил меня следовать за ним в салон. Наутилус погрузился на глубину нескольких метров, и железные створы раздвинулись. Я кинулся к окну, и под коралловыми отложениями, под покровом фунги, сифоновых, альционевых кораллов, кориофилий, среди мириадов прелестных рыбок, радужниц, глифизидонов,